Глава вторая. Леди Шеннат. Я прибыла в поместье на удивление быстро. И, вопреки обычаю, заходить через дом не стала, а прокралась в сад, минуя тернистую ограду, кусты шиповника, прямо к теплице, которая, к моей великой радости, не пострадала. Видимо, противный сыночек еще не добрался до дома. И это хорошо. Выслушивание грозных речей леди Шеннет не входило в мой план действий, который сформировался неожиданно на подходе к дому. Неподобающее поведение Рафа стало последней каплей моего терпения. Нужно было срочно что-то делать, а именно заняться поисками моего любимого папа. Помнится, братья Винны рассказывали что-то про королевский заказ из Истмарка, за который взялся отец перед исчезновением. Но тогда я прогнала эти мысли прочь, чтобы Алд Шеннет и не выполнил заказ да бросил меня, свою любимую дочь. Нет, в это не хотелось верить от слова совсем. Оставалось лишь надеяться на скорое возвращение папа. Однако появившийся у лавки мужчина невольно подтвердил мои самые страшные опасения тем более Рафаэль после сегодняшнего вряд ли остановится. Значит, мне нужно бежать. Жаль, придется отпустить Рузи, единственную служанку, которую я оставила на жалование после исчезновения папа. Увы, с продажи лекарственных трав и цветов много выручить не получалось. Радовало еще, что успела создать для теплицы артефакт поддержания климата. Баловство, конечно, но очень полезное. Осталось только добавить пару магических линий для защиты от вторжения, собственно, несносной леди Шеннет. Благо солнышко, ветер и дожди, попеременно проливающиеся на сушу с моря, позволят растениям в теплице под действием артефакта обходиться без ухода долгое-долгое время». А к тому моменту, как агрессивные, но такие любимые бескопытники заполонят собой все грядки, думаю, я уже вернусь. Собираться долго не пришлось. Едва я вошла в дом с черного хода, выхватила из-под кровати заготовленный на всякий случай узелок. Что-то мне подсказывало, что в скором времени, если все так и продолжится, нам всем придется покинуть поместье поэтому каждый день для меня был в этом доме как последний. И я, словно натянутая стрела, ждала начала неизбежных событий, готовая выстрелить в неизвестном направлении. Рузи, как я и думала, нашлась на кухне. Завидев меня с узелком в руках, она лишь кивнула в сторону сумки с едой и тихонько произнесла «Леди Шеннет с утра встала не с той ноги». Лучше бы тебе вообще на пару дней схорониться где-нибудь поблизости. — Спасибо. Я обняла гувернантку, в прошлом заменившую мне матушку, и теперь в момент расставания я даже не смогла выжать из себя что-то более подходящее, чем простая благодарность. Быстро, словно поняв меня с полуслова, Рузи отстранилась и нахмурилась, спросила. — И далеко ты собралась? — Истмарк, — ответила, решившись окончательно. — Да, именно. Вот только наивно будет с моей стороны ожидать, что корабль до закрытого королевства некромантов отходит прямо сегодня. — Тогда подстригись и переоденься. Там правит только сила и магия. И если ты прибудешь туда в таком виде... Она многозначительно кинула взглядом мое зеленое платье с завышенной талией. Тебе дорога прямиком в содержанке... А кто это? Уточнила я не совсем понимая, о чем речь. Неужели что-то хуже подмастерья артефатора?» Хм, пойдем. Только и проронила Рузе, вытерев руки о передник, она скинула его на стул подле печки, где сидела, дожидаясь очередного пирога или горшка с божественным рагу. Даже есть захотелось от мысли о ее стрепне схватила сумку и спрятала туда узелок, с грустью вспомнив про пять сребриков, которые остались после недавних трат на продовольственные закупки. «Не унывай, волосы у тебя растут хорошо. Как вернешься, снова отпустишь. Да и цвет у тебя такой, что лучше перекрасить, кстати. Блондин, даже мальчик, там будет привлекать слишком много внимания». «О, у меня есть антрацитовый агатник, а в папиной комнате стоит у зеркала!» Полушепотом воскликнула я вначале, а после принялась осматривать коридор, в который мы вышли после кухни, планируя подняться наверх. Однако Рузи меня тут же оттолкнула в сторону и знаком приказала молчать. «Рузи!» – раздалось сверху голосом мачехи. «Рузи, это ты?» «Да, мадам, это всего лишь я». «Ты же помнишь, что должна немедля проводить ко мне эту несносную девчонку, как придет». Истерические нотки в голосе леди Шеннет ни у кого не оставили сомнений. Новый скандал обещает быть громким. Невольно поморщилась и сочувственно посмотрела на еще такую с виду молодую гувернантку с тугим узелком каштановых волос, которая осталась прислуживать ради меня». Сделав мне знак стоять на месте, она отправилась наверх. Половицы нещадно заскрипели под ее ногами. Как вдруг неожиданно раздался довольно громкий стук в дверь. Плохие предчувствия заставили меня нырнуть в маленькую комнатушку-чулан под лестницей, о существовании которого я узнала только тогда, когда вынуждена была помогать Рузе с уборкой дома ведь тут стояли швабры, ведра, тазики и прочая дребедень. Вовремя я спряталась, потому как с лестницы мгновенно слетела леди Шеннет, оставив после себя настоящий шлейф мускусно-сладких духов. Даже до меня долетела, перебивая затхлый запах мокрых тряпок. Сквозь небольшую щель в деревянной доске, оказавшуюся как раз напротив двери, Я смогла увидеть голубое, атласное, самое дорогое из всех платьев Руалы и и только. Солнышко, светившее сквозь открывшийся дверной проем, не позволило разглядеть того, кто стоял у нас на крыльце. Но что-то мне подсказывало, что я его уже видела. Например, интуиция. Или знакомый цвет плаща. Правда, их неслышный разговор продлился недолго. Ведь следом на весь дом разнесся противный крик леди Шеннет. «Милка! Милка! Ты где?» «Ох, как же я уже устала от этого! Постоянно твердить им одно и то же! Я Эмилия! Не Эмми, не Мила! Эмилия!» Чудом промолчала. Внешность у нее, этой рыженькой рослой красавицы, была обманчиво приятная. Здорный характер Руалы и сводил на нет весь положительный эффект. «Как видите, — сказала она, — даже дочери дома нет, не то что мужа. Увы, а теперь простите меня, я жутко занята!» И с этими словами она захлопнула дверь прямо перед носом какого-то мужчины в плаще. «Похоже, того самого. Интересно, как он только позволил так с ним поступить?» Под эти мысли даже не заметила, как вновь услышала скрип лестницы и громкие шаги. Одни, вторые. Ага, это помимо леди Шеннет, наверняка Рузи спускалась. — Зачем тебе ножницы? — послышался строгий голос моей мачехи. «Э — -э, Мастер Луфа предложил наточить за услугу, которую ему оказала леди Эмилия. Она отнесла травяной сбор для их простуженной дочери. Помните, я рассказывала? — Помню, — недовольно произнесла Руала. — Что ж, отнеси. Но учти, не вернешь, я проверю. От злости за столь хамское обращение с моей, между прочим, служанкой даже щеки запылали в праведном гневе. Вдох-выдох, и я закусила губу, пытаясь смолчать. Руки сжала в кулаки, и... Дверь открылась, а на пороге появилась абсолютно спокойная и такая дорогая гувернантка. «Как хорошо, что ты покидаешь эту кликушу!» – произнесла она с улыбкой. «Но меня-то ты не обманешь, я знала, что она расстроена». «А ты?» «Что я? Переселюсь обратно в Нирсо, к сестре поближе. А когда вернешься, ты знаешь, где меня найти». Облегченно кивнула и, наконец, решилась вылезти из коморки под лестницей со словами. «А откуда ты узнала? Куда я делась?» «Больше тут некуда прятаться. В этом солнечном домике на вершине холма разве укроешься?» «И то верно. Что ж, веди», — прошептала я, следуя за Рузи, которая отправилась, судя по направлению, в мастерскую Папа. «Да уж, давно туда не заглядывала».